Лечение аллергического насморка Рассказывает профессор Сергей Валентинович Резанцев, вице-президент Российского общества отоларингологов, замдиректора Санкт-Петербургского НИИН уха, горла, носа и речи. Аллергический ренит сегодня вызывает пристальное внимание во всем мире, потому что он потом с очень большой вероятностью переходит в бронхиальную астму. Обычно диагноз аллергический ренит впервые ставится в 3-4 года. Это связано с тем, что насморк у маленьких детей встречается реже, чем другие проявления аллергии – сыпь, кишечные расстройства. Но это также связано с недостаточной диагностикой. По статистике, аллергический ринит встречается в 20 раз чаще, чем определяется официально. Если сезонный аллергический ринит полинос выявляется достаточно просто, с круглогодичным аллергическим ренитом все по-другому. Его симптомы не так выражены. Основные жалобы идут на заложенность носа. Выделение слизистой. По зарубежной классификации таких больных делят на сморкальщиков и сопельщиков. Понятно, что первые в основном предъявляют жалобы на выделение, вторые на то, что трудно свободно дышать. Самое страшное, что других жалоб, страдающих аллергическим насморком, как правило, не предъявляют, поэтому очень часто таким больным ставится диагноз не аллергия, а инфекционный ринит и назначается неправильное лечение бесполезными или даже вредными по данной проблеме препаратами. В частности, сосудосуживающими средствами. Да, они облегчают дыхание, снимают заложенность. Но если применять их больше, 5-10, максимум 14 дней, возникает привыкание. Поначалу достаточно закапывать капли раз в 6 часов. Потом через 5-4 и, наконец, приходится через каждый час. А поскольку причина аллергического ринита не исчезает, страдающие им продолжают лечение сосудосуживающими средствами месяцами. В результате аллергический ринит переходит в медикаментозный или, как его именовали раньше, вазомоторный а затем потрофический. Слизистая носа начинает истончаться, становится воспаленной и слишком сухой, что облегчает проникновение не только аллергенов, соответственно симптомы аллергии лишь усиливаются, но и сторонних инфекций. В носу появляются кровавые корочки, и если присоединяется инфекция, они зеленовато-желтые. Чувство заложенности и дискомфорта предельно усиливается. Измученные больные ощущают постоянную нехватку воздуха. Они вялые, раздраженные, соображают с трудом, потому что не могут нормально спать из-за храпа и сонного апноэ, остановки дыхания из-за перекрытия дыхательных путей во сне. Апноэ – грозное осложнение ренитов, особенно хронических. Оно способно вызвать смерть во сне из-за остановки сердца, которое не выдерживает постоянных перегрузок в виде дефицита кислорода. По статистике, до 12% внезапных смертей во сне вызываются именно сонным апноэ. Не говоря о том, что сосудосуживающие препараты сами по себе негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Что же делать? На этот счет, современная медицина обладает целым арсеналом высокоэффективных средств. Во-первых, применяются антигистаминные препараты общего действия, принимаемые орально. Помимо них, можно использовать противовоспалительные спреи для носа местного действия, например, аллергодил. Они, как и антигистамины третьего поколения, не влияют на печень противоаллергические капли и спреи для носа. Эту группу можно разделить на три подгруппы. Первая антигистаминные, противоаллергические препараты, аллергодил и гистимет. Действующее вещество этих капель не всасывается в кровь и работает только на поверхности слизистой оболочки носа. А вот санарин аналергин Сделан на водной основе, поэтому все, что написано о его побочных эффектах, повышении или понижении артериального давления, головная боль, тошнота, сонливость, справедливо. Сонарин аналергин не стоит применять долго, так как в его состав входит сосудосуживающий компонент, который не только вызывает привыкание, но и может быть причиной повышения чувствительности к гистамину, веществу, ответственному за большинство проявлений аллергии. Вторая. Ко второй подгруппе относятся стабилизаторы мембран тучных клеток. Эти спреи не блокируют действие гистамина, а делают невозможным само его проявление. Это эфирал, кромогексал, кромоглин, кромосол. Все эти препараты практически равноценны. Они тормосят распространение вирусов в слизистой оболочке носа за счет стабилизации клеточных мембран, снижают продукцию слизи. А кроме того, снимают характерный для вирусного ринита отек. Поэтому применение данных средств облегчает состояние пациента при вирусном насморке и снижает его длительность. Третье. Гормональные спреи для носа предназначаются для лечения аллергического ренита только у взрослых пациентов. Все эти препараты альдецин, беканазе назанекс, нособек, тофен, флексоназе считаются безопасными из-за того, что имеют в основе полимеры, Полиэтиленгликоль и полипропиленгликоль, из-за этого содержащиеся в них гормоны не всасываются в кровь. Однако, по данным новейших исследований, пропиленгликоль может сам по себе вызывать раздражение у примерно 15% пациентов. Полный эффект от применения местных стероидов наступает постепенно, примерно через неделю-две после начала использования спрея. В целом схема лечения такая: один месяц ежедневное употребление спрея. Затем наступает стойкая ремиссия на 3-6 месяцев. Потом, по мере необходимости, можно возобновить лечение снова на 1 месяц. И этого оказывается достаточно. Употреблять местные гормональные средства дольше не стоит. Они могут спровоцировать кандидоз слизистых носа за счет постоянного угнетения местного иммунного ответа. Лечение насморка у малышей. Физраствор лучший друг детей и взрослых. Нужно заметить, что спреи нельзя применять у детей до 2 лет. Дело в том, что у них в силу особенности раннего возраста может развиться ларингоспазм. В таком случае хорошо помогает закапывание в носик раствора морской соли или раствора, приготовленного из пол чайной ложки обычной соли и пол чайной ложки соды на стакан кипяченой воды. Можно купить готовые препараты Аквамарис, Салин и прочие аналоги, но лучше всего приобрести обычный физраствор в аптеке, так как он значительно дешевле фабричных и не в пластике. Самодельные и готовые физрастворы смывают бактерии и вирусы и снимают отек, облегчая дыхание. Лучше делать это перед сном, можно и после сна, при необходимости и днем. Промывание носа физраствором абсолютно безопасно, физиологично, при сколь угодно длительном и частном применении. Правда, необходимость в нем обычно отпадает спустя 2-3 недели от начала лечения, когда состояние слизистых носа приходит в норму. Это можно сравнить с купанием, только на локальном уровне. При хроническом насморке прекрасно помогают уже упомянутые местные стероиды. К ним нужно обязательно добавить промывание носов из раствора. Сперва идет промывание, затем применение гормонального спрея. Это поможет в конце концов распрощаться даже с запущенным хроническим ренитом, даже уже атрофическим мой случай. Но тут важны упорство и систематичность. Если самолечение, вернее самокалечение сосудослуживающими каплями шло месяцами, а то и годами, и без них уже никак, Нос не дышит. Для начала нужно перейти на более мягкие средства: с агрессивных нафтизина, санарина, галазолина на назол, вибрацил. Затем увеличить интервал их применения на фоне других методов лечения. Но подбирать схему лечения должен специалист. Хотя, если вы не можете отказаться от легкомысленно прописанного самому себе нафтизина, думаю, вы это уже поняли. К счастью, резервы самовосстановления человеческого организма достаточно велики, и слизистые носа могут вернуться к норме даже после атрофии их клеток.